Транзит через СССР. Марганец, хром, медь, прокат, каучук представляли огромную важность для немецкой военной промышленности, поскольку традиционные источники их поставок были отрезаны от Германии английской блокадой. До подписания пакта Молотова-Риббентропа из СССР подобное стратегическое сырье вообще не поступало. В ответ СССР получалось Германии или ничего, или очень мало из того, что было предусмотрено соглашением. Сальдо торгового баланса только на январь 1940 года составила 380 миллионов марок в пользу СССР, а к началу войны уверенно приближалось к миллиарду. Чем ближе приближалась к. мифическая дата немецкого вторжения в Англию, тем более увеличивался поток стратегических грузов из СССР, чтобы Гитлер в последнюю минуту не струсил и не отменил высадку. Мало кто беспокоился о подведении итогов хозяйственного соглашения, назначенного на 1 августа 1942 года. Когда эта дата настала, Вермахт уже подходил к Сталинграду и предгорьям Кавказа. А где рассчитывал оказаться Сталин к 1 августа 1942 года, когда по его приказу 10 января 1941 года это соглашение вступило в силу? Видимо, также в соответствии с интересами обеих стран Газета, как и несколько ее предыдущих номеров, пестрела сообщениями о предстоящем немецком вторжении в Англию. Главным образом, это был анализ статей из английской и немецкой прессы. Разделенные каналом противники изощрялись в дезинформации, которую правда, а за ней и прочие советские газеты, подхватывали с заметным энтузиазмом. не оставляя никаких сомнений о характере спущенных из ЦК указаний. С тем же энтузиазмом советская пресса вещала об успехе германо-советского фестиваля дружбы. В очередном фестивале советско-нацистской дружбы товарищ Сталин лично не участвовал, поскольку был занят гораздо более важными делами. Подводился итог декабрьского совещания высшего командного состава армии путем проведения серии оперативно-стратегических игр.